«Кошка!» На шоссе я увидела бродячую кошку. Она шествовала спокойно и неторопливо, понятия не имея ни о каких дорогах. Это было прекрасное, царственное, великолепное существо. И я остановилась, чтобы дать ей пройти.